Глава пятая. Айрин вышла первой, и я ее как раз ожидал увидеть. Как и мага иллюзии перевоплощений, который в итоге решил остаться в тени. Помнил эту женщину, которая делала мне амулеты для отведения глаз, но она не была боевым магом от слова совсем. И сейчас я вовсе не ощущал присутствие ее магии. За девушкой-некромантом показалось света, рядом с которой шел Марс. Шерсть волка была покрыта синим пламенем. А сестра хитро смотрела на меня, готовая атаковать, словно она всю жизнь ждала этого момента. Третьей стала Маша вместе с Булочкой. А вот у нее был совершенно другой взгляд, будто ее заставили сюда прийти. Так, ну и кто будет дальше? Я уже и собственной матери не удивился, но... Это была Неля. И в ее глазах я прочел жажду мести. Неужто сама вызвалась на эту авантюру? Из-за того, что я предпочел другую? «Я что, должен сражаться с женщинами?» — строго спросил я у архимага. «Вся эта тренировка нарушала мои собственные принципы». «Да, разве это проблема для тренировочного поединка?» — ухмыльнулся Родион Константинович. «Видимо, пока я сражался с монстрами, этот хитрый жук нашел мне дополнительных противников». «Я не хочу причинять вреда ни своей сестре, ни своим подругам, понимаете? Я априори сильнее каждой из них» ответил я магу. В этом и суть тренировки. Ваше задание — одолеть их, но не поранить. Одно дело — убивать монстров, а другое — сражаться с теми, в чьих разумах может поселиться скверно. Родион Константинович был прав. Пожиратель душ обладает всеми видами магии, кроме даровидящих. И некоторые из этих направлений вовсе в нашем мире нет. Например, портальная магия значит, и ментальное подчинение он будет использовать. Уверен, враг будет использовать все. И я должен быть готов к любым поворотам, даже к тому, что мне придется сражаться со своими. Хорошо кивнул я и вонзил копье в землю. Это не то оружие, которое стоит использовать против дам. Мозг быстро анализировал варианты, и в итоге я выбрал другую тактику. «Ну что, девочки, атакуете?» — сказал я, разводя руки. Так сделал акцент на своей безоружности, но не только. Я приготовился поглощать все, что сейчас в меня прилетит. И первой была Неля. Она мелочиться не стала, и я сразу пожалел, что когда-то обучил ее запретным заклинаниям, потому что сейчас в меня полетели иглы из чистого света. Поглотить их было нетрудно. Сложно было не упустить ни одной. Каждая игла, что касалась меня, отправлялась прямиком в магические каналы. Но одной все же удалось оставить на моем ухе небольшую царапину. Следом атаковала Айрин. Благо, что мои некроманты успели обучить ее лишь нескольким заклинаниям из высшего круга, и сейчас она воздала облако гнили. Но от него я легко укрылся щитом, и тьма распространилась по пологу леса. Она касалась стволов деревьев, и те падали, рассыпаясь в труху. — Ты сейчас от леса ничего не оставишь, — бросила ей Неля. Ой. Айрин отпустила заклинание, и тьма развеялась по воздуху, разнося по округе запах смерти, какой встретишь только на кладбище после дождя. Нелля пыталась пробить мой купол. Она что только не использовала. Так тянулись минуты, а я лишь стоял и ждал. И, наконец, дождался, девушка выдохлась и отступила, освобождая место свете. И теперь купол наполнился огнем. Стихийники всегда уступали видящим магам и пламя, не смогло бы сжечь купол. Но опасность была в другом. В мое укрытие перестал поступать воздух. Я стал реже дышать. Было сложно, поскольку воздух вокруг нагрелся так, словно я спустился в самое пекло ада. По лбу потекли липкие струйки пота. А света никак не унималось, словно решила ускорить приход лета в наши края. Я мог атаковать ее множеством способов, мог в любой момент прекратить этот нелепый поединок, но опасался причинить ей вред. Однако через пару минут я начал задыхаться, и выбора не осталось. Из всех возможных вариантов атаки пришлось выбрать один. Ох, надеюсь, сестра стоит достаточно далеко. Я открыл свои магические каналы, убрал защитный купол и в этот миг выпустил магию всех каналов разом. Я сам обратился вспышкой света, которая уничтожила весь направляющийся ко мне огонь. Каналы впитывали пламя, а затем расщепляли чужеродную магию на мелкие куски. Света выдохлась минут через десять и прекратила попытки. Но ее сразу сменила Нелля. Только вот я поглощал все заклинания. В итоге она сдалась. Но только отошла на два шага назад, как на меня накинулся Марс. Я выкинул вперед руку, вновь образовывая вокруг себя щит, и волк ударился об него лапами. Слегка обжегся и отпрянул. «А ты силен, брат», — улыбнулась мне Света. «Хочешь сказать, что раньше в этом сомневалась?» — спросил я, заглядывая в ее глаза, в зрачках которых бушевало яркое пламя. «До того, как ты прошел семейные испытания, все считали тебя самым слабым, а сейчас я с уверенностью могу назвать тебя...» сильнейшим из Воронцовых. Маша была последней из моих противниц. Она неохотно подняла руки, выводя плетение из невидимых воздушных нитей. Булочка стояла следом за графиней, усиливая магию своей хозяйки. Я успел выставить щит до того, как Маша закончила выводить заклинания, и мощный поток ветра ударился в него. А вот наблюдатели, похоже, забыли позаботиться о своей безопасности. И позади я услышал крики людей, которых ветер сбил с ног. «Этого хватит?» Маша обратилась к Архимагу и опустила руки. «Нет, ты 10% силы своей стихии не показала», строго ответил Родион Константинович. «Эх», вздохнула девушка и развела руки. Из каждой новой выведенной нитью ветер вокруг усиливался. «Да она настоящий ураган создает! Черт!» Стоило Маше отпустить плетение как ураганный ветер начал с корнем вырывать деревья. А я еле удерживался на месте, и то благодаря своему щиту. Света и Нелли тоже спрятались за щитами, а вот Айрин оторвала от земли. «Прекрати!» — кричала она Маша, но графиня словно перестала воспринимать действительность. Она настолько сконцентрировалась на своей магии, что потерялась. «Маша, остановись!» — завопила Света. Но девушка застыла точно статуя. Но ветер продолжал теребить подол ее платья и выбивать волосы из косы. С каждой секундой ветер усиливался. Скоро он здесь все разнесет. Надо остановить ее. Как можно скорее. Но как? Пока я из места сдвинуться не могу. А стоит приподнять купол над землей, как ветер тут же собьет меня с ног. Стоп. Я же не обязан делать это сам. Саша. Позвал я мертвого брата. Его призрак материализовался прямо передо мной. «Толкни Машу. Образуй ее». Приказал я так громко, чтобы перекричать бушующий ветер. «А если не поможет?» — прямо спросил он. «Но я был не готов причинить ей вреда, даже если она всех на этом поле поднимет в воздух. Поможет. Иди», — сказал я, хотя совершенно не был в этом уверен. Призрак уже, ветер был нипочем и Саша быстро долетел до Маша, материализовал руки и положил их на ее хрупкие плечи. Он потряс девушку, но никакой реакции не было. В груди нарастала тяжесть. Нет, я не мог отдать приказ вырубить ее. У призрака не хватит сил, чтобы отключить ее руками, а оружие использовать немыслимо. Булочка по-прежнему лежала позади Маши, становясь вторым центром этой мощнейшей бури. И питомец был в сознании, но гепард не понимал, что с хозяйкой что-то не то. «Гепард!» — выкрикнул я, напрягая голосовые связки. Но Саша не слышал из-за порыва ветра. Ей за всех сил старался докричаться и... Брат услышал. Он подплыл к гепарду, положил руку на голову булочки и погладил. Питомица сразу обратила на него внимание, а Саша указал на Машу. Булочка сразу поняла, в чем проблема. Гепард поднялся на ноги и ринулся в лес, как можно дальше от хозяйки. И чем дальше он уходил, тем тише становился ветер. А через несколько минут от урагана и вовсе не осталось ни следа. Маша упала на землю. А я убрал купол и подбежал к ней. Взял графиню на руки. Дыхание было ровное, но девушка находилась в бессознательном состоянии. «Похоже на магическое перевозбуждение», — сказал магистр, подходя к нам. «Да, это точно оно. Девушка перенапряглась. Видимо, и сама не понимала, на что способна», — подтвердил архимаг. «А вы не понимали, как рисковали всеми нами», — возразил ему мастер. Полно вам, Петр Александрович. Если бы ситуация вышла из-под контроля, я бы сам остановил графиню». «Она и вышла из-под контроля. Или вы не заметили?» Я строго посмотрел в глаза архимага. «Нет». «У вас было еще две минуты до того, как ветер начнет убивать», — уверенным тоном ответил он. «В самом деле, держал все под контролем. Это можно было узнать наверняка только когда ураган начал бы калечить людей. И хорошо, что этого не произошло». «На этом тренировка окончена. Я отнесу девушку в машину. А вы, Родион Константинович, заберите копье». Архимаг кивнул, не выказывая недовольства. Хотя для него нести копье даже в огнеупорной ткани было рискованное занятие. Только ожоги на руках начали проходить. Я понес Машу к дороге, а остальные последовали за мной. Я хорошо слышал, о чем говорят дежурные, которых взяли для прикрытия моей шкуры. «Знатное было представление», — воскликнул жизнерадостный Илья. «Ага. Только нам в итоге ничего делать не пришлось», — хмуро ответил Иван, брат Ильи. Зато мы впервые за дежурство были в безопасности. относительной. Так они и спорили до тех пор, пока мы не дошли до автомобилей. Остальным же понравилось не только представление со мной в главной роли, но и то, что им самим не пришлось охотиться на монстров. Ребята не понимали, как я вообще смог сделать это в одиночку. Поэтому это тело стало главной для обсуждений. На дороге оказалось куда больше машин, чем приехало сюда изначально. Я узнал автомобили своей семьи и передал Машу одному из охранников. Велел позаботиться о ней по приезде в особняк, сразу передать ее целителю. Но перед тем, как я сел в машину, ко мне подошла Неля. «Леш, я хотела извиниться», — осторожно начала она. «За что?» «Ты выполняла указания, мне не в чем тебя винить», — ответил я и открыл переднюю дверцу своего автомобиля. Хотя я, конечно, понимал, что Неля — хочет извиниться за свою ярость, за обиду, что таится в ее душе, за жажду мести, которая всего на пару минут, но взяла контроль над девушкой. И, судя по лицу Нелли, она не знала, как это выразить словами. «Я тебя ни в чем не виню, слышишь?» — повторил я. «Да, но мне все равно стыдно за произошедшее. Постарайся забыть. Сконцентрируйся на чем-то другом, и боль уйдет». Она поняла меня. Это было заметно по влажным глазам. Я обнял девушку, чтобы успокоить, а потом велел возвращаться в машину. Вроде сработало. Дома мы оказались уже ближе к вечеру. Я был приятно удивлен, что целитель встретил нас на пороге. Значит, охрана все-таки связалась с ним. Машу сразу отнесли в ее комнату. И я присутствовал, пока целитель осматривал ее. Он положил руки на шею графини, его ладони загорелись зеленым огнем. Он отдал девушке часть своей живительной силы. Маша сразу распахнула глаза и подняла голову, резко всасывая воздух. «Бу... Булочка? Где она?» Маша осматривалась, словно не понимая, где находится. «Она во дворе. Не переживай. Я попытался успокоить девушку. Ведь мы дождались возвращения гепарда перед отъездом». «Фух», графиня тяжело вздохнула. «Что случилось?» Вы использовали слишком мощное заклинание. Оно и опустошило вас. Сперва нужно поработать над укреплением магических каналов и расширением источника, а уж потом пробовать магию рангом выше. Но она не была рангом выше. Я уже использовал ее и не раз. На тренировках? Да. Маша присела на кровати и кивнула. И как? Получалось? Нет. Маша опустила взгляд к полу, боясь смотреть на целителя, Словно он собирался ее ругать. Главное, что все обошлось. Улыбнулся я, заставляя графиню поднять взгляд на себя. «Да, Леш, прости. Я ведь и в самом деле могла кому-нибудь навредить». «Не могла. Тебя страховал архимаг». Ответил я, хотя сам не мог быть в точности в этом уверен. Наш разговор прервал Тимофей Сергеевич. Дверь в комнату Маши была открыта, но он все равно постучался. «Алексей Дмитриевич, можно вас?» «Дело очень срочное», — позвал он. Голос главы службы безопасности был крайне встревожен, поэтому мне пришлось покинуть Машу. «Отдыхай», — сказал ей на прощание. Потом вышел в коридор к Тимофею Сергеевичу и попросил его проследовать в мой кабинет. Дела государственной важности стоит обсуждать именно там, а судя по лицу безопасника, примерно такого уровня новости он и принес. «Слушаю вас». Сказал я, присаживаясь в свое кресло. Сегодня было пять попыток нападения на города. Сперва на Самару, но когда некроманты дестабилизировали все порталы там, открылись новые в Нижнем Новгороде. История повторилась еще и в Екатеринбурге, Краснодаре и Владивостоке. Некроманты быстро разобрались с порталами по вашим инструкциям. Оттуда успевало выйти лишь несколько особей, с которыми успешно справились дежурные видящие маги. Отчитался Тимофей Сергеевич. Отлично, значит, вы выиграли себе время. Да, но это еще не все. Я поднял на безопасника вопросительный взгляд. Но теперь его глаза хитро блестели. Конечно, все происходящее засняли камеры. Весь день идут репортажи о нападениях. Там и без регатов все понятно. Это было ожидаемо. Что еще вы хотели сказать? Сейчас центральное телевидение переместилось в Нижний Новгород. Как вы уже поняли, цензуры больше нет. Только не говорите, что меня просят об интервью. Я терпеть не могу общаться с журналистами. Да и без этого у меня есть дела поважнее. Важнее, чем поднятие статуса своей семьи в глазах всех жителей Российской империи. И тут он был прав. Императора сейчас нет. Люди в смятении. Это отличная возможность заявить о себе. Что вы ответили на их предложение? И почему этим вопросом занимаетесь вы, а не мой секретарь? Потому что Виктория Викторовна не смогла вас найти, обратилась ко мне за советом. У нас в штате нет человека, отвечающего за связи с общественностью. Я ответил ей, что сам поговорю с вами. Но у меня нет времени ехать в Нижний Новгород, задумчиво ответил я. Так я и ответил телевизионщикам. Они приедут сами. Когда? Завтра, они уже в пути. Что бы вы делали, если бы я отказался? А они уже у порога. Что-то последнее время много самодеятельности вокруг развелось. Но пока я еще не решил, насколько это хорошо или плохо. Ведь, по идее, все действуют в моих интересах. Тогда я бы просил вашего разрешения самому дать интервью. Но лучше, чтобы вместо вас выступила княжна. Хватит гадать, я сам с ними поговорю. Доложите мне сразу, как они прибудут в город. Будет сделано. Мы обсудили еще несколько менее значимых моментов, и Тимофей Сергеевич покинул мой кабинет. А вслед за ним вошла Диана. «Леш, ты не занят?» — мягко спросила она. «Для тебя всегда найдется время», — улыбнулся я супруге. «Что-то важное?» «Относительно. Пришло прощение о помолвке для моей сестры». Диана подошла к столу и положила на него официальное письмо. От графа Суворова. Лично я его не знал, но видел его хорошую характеристику. Мои люди собирали информацию обо всех дворянах, и вот Суворов был одним из тех, кто не уехал. Странно, что он отправляет прошение в такое время, подметил я, открывая письмо. А там уже было сказано, что он намерен жениться на Голицыной по окончании войны. Видимо, делает ставку на то, что я стану императором. И заранее решил себе выбить место под солнцем. Не нравится мне эта тактика. Леш, позволь сестре отказаться, попросила Диана. «Конечно. Она имеет право сама решать, за кого выходить замуж. Попроси секретаря написать официальный отказ». «Спасибо», — кивнула Диана, но не сдвинулась с места. Она будто не решалась спросить что-то еще. «Ты можешь быть со мной откровенна», — попросил я и слегка улыбнулся. «Ладно», — вздохнула она и присела на кресло, что стояло напротив моего стола. «Помнишь, что мы уже не раз обсуждали судьбу моей сестры, и она высказывала свои желания?» Помню. Но к чему ты ведешь? Я была бы тебе признательна, если бы ты ее взял в жены. Что скажешь? Ну, приехали. В империи творится хаос, а женщины только о свадьбах и думают.